Глава тридцать четвёртая В тот душноватый весенний день мне с утра было не по себе. Как-то неспокойно давило сердце и чуть не хватало воздуха, так что мне приходилось время от времени отодвигать подставку с колбами и подходить к окну, чтобы вдохнуть воздуха полной грудью, что, впрочем, помогало мало. Но больше меня беспокоило то, что ребёнок сегодня совсем не шевелился — Я подумывала о том, чтобы позвать доктора, чтобы успокоить свои страхи, но всё медлило. Не хотелось паниковать и поднимать суету вокруг себя. Покачав головой, я в очередной раз вернулась к рабочему столу. Голова слегка закружилась, и я неловко оперлась о стул, который, покачнувшись, толкнул в свою очередь стул. Стеклянные ёмкости на столе зазвенели, одна из них, узкая и длинная, опрокинулась. Покатившись, она упала на пол и разбилась. Из кухни выглянула обеспокоенная Ану. «Мадам, всё хорошо?» Увидев на полу осколки, она ахнула и, торопливо вытирая руки, устремилась ко мне. Помогая мне сесть, она спросила. «Может, позвать доктора вам нехорошо? Вы очень бледны». Я подумала, что без последнего замечания можно было бы и обойтись, и ответила. «Вроде бы пока что доктор не требуется. Немного душно, вот и всё». «Может, послать за месье Анатолием?» Не унималась девушка. «Или я мигом за ним сбегаю?» Мы с ней были дома вдвоём. Все работали на доме, как с моей подачи выражались уже все, говоря о доме Фрагонар. В демонстративном зале всё было готово уже давно, а вот комнаты для гостей и наши апартаменты требовали ещё завершения и кое-какой отделки. Анатоль нанял временно несколько девушек, которые в срочном порядке шили шторы и покрывала другие занимались комнатными растениями. Также шли работы на кухне, которую было решено оборудовать совсем недавно. Гостевые комнаты предполагали, что нашим заказчикам-постояльцам нужно будет предложить хотя бы какой-то минимум закусок. Да и во время приемов тоже кухня была необходима. Производственные помещения и цеха уже вовсю работали. Жан-Поль проводил там все время, следя за процессом. Он не привык к таким масштабам, поэтому, хотя и был там боссом, но ходил и глазел на все эти прессы, стерилизаторы и плавители как школьник, буквально открыв рот. Запахи я чувствовать так и не начала. Работала чисто механическим исполнителем. Фрагонар создавал формулы, а я соединяла пробные образцы. Если его всё устраивало, мы отдавали аромат в производство. Всего было создано за это время 6 новых парфюмов. И, конечно, это было только лишь его достояние, его детище. Мой же секрет нежности был отложен мною с болью в сердце. Я не хотела выпускать его незаконченным, пусть уж лучше никогда. Оно устроило меня на стуле и удостоверилось, что я сижу устойчиво, и мне ничего не угрожает. Затем она принялась подметать осколки, болтая о погоде и о том, что вот-вот наступит лето, и хорошо, что ребёночек родится, когда тепло и всё цветёт, и что её любимое имя Марсель и Марселина, и не хотела бы я... В этот момент, взглянув на меня, она охнула и подбежала ко мне. «Мадам, да что с вами?» Я сидела неподвижно, обхватив руками свой огромный живот, Рот мой то открывался, то закрывался, как у рыбы. Я пыталась произнести ее имя вот уже минуту, но не могла. Первая схватка была не сильной, но у меня полностью перехватило дыхание, и я силилась хотя бы вздохнуть. «Нужно бежать за доктором немедленно, но как я вас оставлю?» Она в панике трясла меня за руку и плечо, и, наверное, благодаря этому я наконец-то смогла судорожно вздохнуть. «Помоги мне дойти до спальни», — просипела я и приподнялась. Какое-то время у нас заняло подняться по лестнице. Затем оно помогла мне прилечь и встала рядом с несчастным видом. «Мадам, может, я соседку позову? Пусть с вами побудет, пока я добегу до доктора и до месье Анатолия». Она переминалась с ноги на ногу, готовая вмиг сорваться с места по моему приказу. Честно говоря, от ужаса, накатывающего на меня волнами, я не могла сообразить, что нам обеим делать. Оставаться одной даже на минуту было очень страшно, но делать было нечего. Рассчитывать на то, что кто-то зайдет случайно в аптеку или зачем-то вернется среди бела дня, Анатоль, было безрассудно. «Хорошо, а ну, беги за мадам Пикар». Это была соседка, живущая напротив. У неё было четверо детишек, с которыми то и дело что-то приключалось. И она была частым гостем в нашей аптеке. К тому же её женский жизненный опыт внушал доверие. Всё-таки четверо детей. Ану, практически не дослушав, вылетела за дверь, а я попыталась вдохнуть как можно глубже и успокоиться. Схваток больше не было. Только сильно ныла поясница, и я начала сомневаться, что начались роды. Может, мы сану рано переполошились? Однако доктор не помешает всё равно. Шевеления ребёнка так и не было. Минуты текли, однако ничьи шаги не звучали на лестнице, ничьи голоса не раздавались снаружи. Я почувствовала спазм внутри себя, не сильный, но достаточно болезненный, чтобы заставить поморщиться. Прикинув, сколько времени прошло с момента первой схватки, я предположила, что рожать буду, по всей видимости, долго. Прошло больше часа. Уже давно должен был появиться Анатоль, доктор, Аннуй или, по крайней мере, соседка. Не было никого. За это время я насчитала четыре схватки. Они были короткими и острыми, словно молнии, пронзающие меня от середины живота к низу. Они не становились длиннее, а паузы между ними не становились короче. Дело не двигалось. Меня уже давно мучила жажда. На столике возле кровати стоял графин с лимонной водой, но я понятия не имела, можно ли мне пить, и поэтому только смочила губы. Поднявшись, чтобы сходить в туалет, я вдруг почувствовала, что, видимо, слишком долго терпела. Тёплые струйки потекли по ногам. Я почувствовала смущение. Нужно было скорее всё убрать и привести себя в порядок. Я сделала пару шагов к комоду, чтобы достать свежую рубашку, и тут с меня хлынул настоящий поток. Вскрикнув, я попятилась к кровати. До меня наконец-то дошло, что у меня отошли воды. Я стояла, дрожа, понятия не имея, что делать. Сделав над собой усилие, я все-таки на подгибающихся ногах прошла к комоду и достала несколько полотенец и рубашку. Пару полотенец я кинула на пол, чтобы они впитывали в себя лужу и переоделась. а затем снова влезла на кровать и забралась под одеяло. «Да где же вас всех носит?» В отчаянии прошептала я и скривилась от очередной схватки. Она была такой же короткой, а времени прошло даже чуть больше, чем между предыдущими. Я не разбиралась в рода родоразрешении от слова «совсем», но это было элементарно. Длительность схваток должна была увеличиваться, а промежутки между ними уменьшаться. Я кинула взгляд на часы. Прошло почти два с момента ухода Ану. Господи, а если бы я уже рожала?» Меня снова охватило отчаяние. В этот момент, словно в ответ на мои мысли, внизу хлопнула дверь и по лестнице затопали. Словно стадо слонов пришло принимать у меня роды вместо тех, кому давно положено было явиться. В комнату одновременно ввалились белый, как мел Анатоль, взволнованная Ану и запыхавшийся доктор. «Милая». Муж было бросился ко мне, однако доктор деловито и твердо отстранил его. «Позвольте, месье Ламберт», и присел ко мне. «Вам бы лучше выйти во время осмотра». Анатолий вопросительно посмотрел на меня, и я кивнула. Он подтолкнул Ану к выходу и закрыл за собой дверь. «Рассказывайте пока, Клементина, когда началось?» «Около двух часов назад, чуть больше, может быть. Схваток было шесть, воды отошли примерно час назад». Я описала подробно продолжительность и промежутки. Как я и ожидала, доктор нахмурился. «После того, как отошли воды, схватки чаще не стали?» — уточнил он. Я покачала головой, и он приставил трубку к моему животу, приложился ухом. «Доктор, почему ребёнок не шевелится?» — спросила я тревожно. «С самого утра не шевелился». Он сделал мне движение пальцем, чтобы я помолчала и продолжал слушать очень внимательно. «Сердцебиение нормальное», — распрямился доктор. «А что не шевелится, спит, возможно, сил набирается». И он улыбнулся мне, как мне показалось, сделанной улыбкой, слишком позитивной и радостной. Однако задавать больше вопросов я не стала. «Меня беспокоит слабая родовая деятельность», — вновь заговорил доктор. «Сейчас, после того, как отошли воды, счёт пошёл на часы. Если через пару часов ситуация не изменится...» Тут он замолчал, а я, примерно представляя, что должно быть дальше в этом случае, снова продолжала. «Хорошо, если он будет вводить мне какие-нибудь препараты, усиливающие родовую деятельность. А если придется делать Кесарева?» Мои глаза предательски заволокло слезами, и я наклонила голову, чтобы скрыть это от доктора. В этот момент малыш шевельнулся тихонько, словно подбадривая меня, И я улыбнулась сквозь слезы, поглаживая его. «Скоро увидимся, маленький мой». Прошло два часа, во время которых доктор беспрестанно измерял мне пульс, слушал сердцебиение моё и ребёнка, записывал частоту схваток с точности до секунды. Он также осматривал меня изнутри, и каждый раз это причиняло мне дикую, разрывающую боль, гораздо большую, чем схватки. Я старалась терпеть молча, не выдавая себя — но после отворачивалась к стене, чтобы незаметно вытирать слёзы о подушку. «Только бы с малышом было хорошо, только бы молилась я про себя». Достав из саквояжа какие-то ампулы и металлическую коробочку со шприцем, доктор произнёс. «Клементина, сейчас я всё подготовлю и укалю вас. Родовая деятельность, надеюсь, начнётся». И если так, то произойдет это резко и крайне болезненно. Не хочу вас пугать, но вы должны собраться с силами». С этими словами он вышел. Из-за изголовья кровати появился Анатоль. Я и забыла, что доктор несколькими минутами ранее позволил ему войти. Сейчас я подосадовала этому. Ни к чему ему было слышать последние слова доктора. Он и так смертельно боялся за меня и за ребёнка, а теперь ещё и будет страдать, зная, как мучаюсь я. Он взял меня за кисть своей ледяной рукой и приложил к своему лицу. Плечи его едва заметно дрогнули. «Милый, ну что ты? Ведь никто не говорил, что рожать — это как чихнуть. Он у мадам Пикар четверо и жива. Ну вот так детки даются». Неловко попыталась я поддержать его, хотя, по идее, должно было быть наоборот — Но я понимала весь его ужас. клеми я больше не отойду от тебя ни на шаг. Пусть доктор даже не пытается выставить меня отсюда». Неожиданно твёрдым голосом произнёс мой муж, хотя ясно было, что это не просто ему даётся. «Я могу только это для тебя сейчас сделать. И если тебе будет хоть чуточку легче от моего присутствия, никакая сила меня отсюда не сметёт». Я засмеялась и всхлипнула. «Конечно, мне хотелось бы, чтобы он держал меня за руку и был рядом. Могла ли я помешать ему оказать мне поддержку в этот момент и плевать на доктора, который, как я предполагала, будет скандализован?» «Слыханное ли дело, муж на родах?» «Да, родной, останься», — шепнула я и закрыла глаза, действительно собираясь силами, совершенно не представляя, что меня ждёт. Если доктор и был против присутствия анатоля, то вида он не подал. Видимо, ему было не до того. Он медленно ввел мне в вену какой-то препарат, я согнула руку в локте. Действие не заставило себя ждать. Боль была резкой и адской. Меня как будто разрывало изнутри раскаленной торпедой, которая острым своим концом медленно стремилась вниз. Казалось, что схватка была бесконечной. Одна сплошная беспросветная боль — Сначала я крепилась, лишь сжимала руку мужа, наверное, ломаю ему кости. Потом терпеть молча уже не осталось физической возможности, и я кричала, почти не замолкая, не слыша и не понимая, что происходит вокруг. Сколько таким образом прошло времени, я не знаю. Когда боль стала отступать, я не поверила. Наверное, я просто умираю. Но мне в самом деле становилось легче, отпускало. Я смогла открыть глаза. Доктор возился у столика спиной ко мне. анатоль сидел рядом. Лицо его уже не было белым. Оно было чёрным. «Тебе легче, милая?» Спросил он ровным, но полным боли голосом. «А что случилось? Почему всё кончилось?» Голос мой был сиплым от крика. Горло соднило, но больше ничего не болело. «Я вколол вам обезболивающая Клементина», отозвался доктор, не оборачиваясь. чтобы дать вам отдохнуть. Через какое-то время действие окончится. Где-то через полчаса, и основа в виду стимулирующее. Вы держитесь молодцом, скоро всё закончится. Уже немного осталось. А теперь позвольте, я послушаю ребёнка. Вы можете пока поспать». Я устало моргнула в знак согласия и мгновенно провалилась в сон, из которого меня, как мне показалось, моментально вытащила когтистая, безжалостная лапа боли. Сколько это продолжалось, не помню. Бесконечно. И снова стало чуть полегче. «Вы молодец, Клеми!» — голос доктора чуть прерывался. «Теперь приготовьтесь тужиться, но только по моей команде. Анатоль, встаньте у изголовья, раз уж ни за что не хотите уходить, и поддерживайте жену под спину». Мне казалось, что с криком я выплюну легкие, но на самом деле мне ничего не казалось. Весь мир вместе с моим сознанием сосредоточился на том, чтобы дать жизнь нашему ребенку. «Давайте, Клем, изо всех сил!» «Ну, еще раз!» — кричал доктор. «Давай, девочка, уже почти!» Внезапно я почувствовала громадное облегчение, как будто плюхнуло из меня и наступил блаженный покой. Я с наслаждением откинулась на спину, но тут же приподнялась в страхе. Доктор держал в руках синевато-лиловый комочек в белой слизи и какой-то пленки, как мне показалось. Он интенсивно шлепал этот комочек и, наконец, раздался резкий, словно обиженный крик. «Мальчик!» — объявил он таким счастливым голосом, словно мальчик был его собственным. Руки Анатолия обхватили меня сзади. Я почувствовала, что он беззвучно плачет, и, закрыв руками лицо, расплакалась тоже. Доктор передал малыша медсестре, которую я даже не замечала до этого. Наверное, она появилась, когда я была в забытье от боли. «Сейчас я попрошу вас еще немного потужиться. Нужно, чтобы отошел послед. Месье Анатоль, роды вы уже приняли, сына увидели. Прошу вас, идите объявить радостную новость остальным, ну и открывайте самый лучший коньяк для меня». С этими словами он спровадил Анатоля и занял со мной. «Через некоторое время уже чистенький и запеленутый малыш лежал рядом со мной. Я очень устала и хотела спать, но боролась с собой, не желая расставаться с ним. Я рассматривала его сморщенный носик, толстенькие щечки, влажные реснички, пытаясь понять, на кого он похож, на меня или на анатоля. Честно говоря, сейчас Жан был больше похож на старого фрагонара», — усмехнулась я про себя. Прижавшись лицом к головке сына, я закрыла глаза и тут же резко их открыла. До меня донёсся слабый нежный запах. Он тут же пропал, я ничего не успела понять, но была уверена, я не ошиблась. На лестнице раздались голоса. Нас шли поздравлять с днём рождения сына.